Я хотел вернуться в свою комнату в академии, но каким-то чудом оказался в кабинете декана. Ида, как всегда, сидела за столом, но теперь была напряжена, что сразу меня насторожило. "Это вы меня сюда перенесли", спросил я. "Верно", кивнула она и указала мне на стул. "Присядь, у меня неприятные новости". "Наверное, к о в р и г и н мешается под ногами, как мелкая крыса", спросил я, садясь. Ты умный парень, Матвей, ответила она, но не настолько, чтобы не лезть на рожон. Мне казалось, что именно это вы во мне и цените. Ты! Она прервала себя на п о л у с л о в и сжав кулаки. Волков, не дури мне голову. Лучше скажи, на кой л я д ты поругался с этим к о в р и г и н ы м Поругался? переспросил я. Не было такого. Он, наверное, сам с собой ругался. Я ведь как зеркало, кто что говорит, то в о т в е т и получает. Сейчас не до смеха, Матвей. Холодно произнесла Ида. Главы домов в курсе, что ты на ножах с их шестеркой, и прямо сейчас выясняют отношения в кабинете ректора. Ого, круто. Нет, не круто! Вырвалось у нее, но женщина шумно выдохнула и продолжила. А еще нам позвонили из приюта. Говорят, ты пытался что-то выяснить про Васильченко. Так телефоны все-таки ловят в разных мирах? С нашими способностями, да, кивнула она. Но только для профессоров и зажравшихся а р и с т о Пробурчал под ногами Брай. И это тоже, вздохнула Ида. Но зачем надо было соваться в приют? У нас с ними и без того проблемы. Почему? И снова меня удивили. Пора бы уже перестать так реагировать на неожиданные повороты сюжета. Там ведь воспитывают магов. Это старая история. Декан откинулась на спинку и все же поведала. Раньше приют был под нашим покровительством. Сам понимаешь, здесь маги, там маги. Мы должны помогать друг другу. Но потом потёрла палец о палец, денежки закончились, а вот детей с магическими способностями меньше не становилось. Ну да, криво усмехнулся я. Собственные родители от них отказывались. Правильно, кивнула она. Тогда главы престижных и высших домов взяли шефство над академией, а полукровок из приюта... Решили оставить на попечение государству. Собственно, это еще одна причина, почему мы не дополучаем ф и н а н с и р о в а н и е от императора. Годунов распорядился, чтобы большую часть отдавали приюту. Похвално. ь Ага, хмыкнула Ида и вновь насторожилась. Так тебе удалось с кем-то поговорить, узнал что-то интересное? Ну, если вы что-то знали о младшем брате Васильченко, то ничего нового я вам не расскажу. Так, стоп! Дикан подобралась, словно дикая кошка, даже хищный блеск в глазах появился. Какой еще брат? Нам о нем ничего не говорили. И не скажут. Снова брай из-под стола, потому что серый пиджак вмешался. Ковригин, пояснил я. Он же занимался этим делом. А детям потом запретили упоминать о Семёне, хотя кому говорить? Их же держат словно зверей в зоопарке. Так, так, так. Ида побарабанила пальцами по столешнице. А вот это уже интересно. Но перевела на меня суровый взгляд. Тебе сейчас лучше отправиться домой. Домой? Да, к Волковым в реальный мир. И постарайся провести выходные так, чтобы о тебе никто и слова не сказал, договорились?